И пополнить склад трофеями. Души умножали возможности жнеца, так что лучше пока убивать низкоуровневых монстров. В компании из семи человек ему светит, дай бог, 5-10 штук за весь день, таким отрядом сподручнее убивать серьезного противника. Так что на время их пути сориста разделились. Остальные четыре дня проходили так же. Ганс пахал в команде, а к соло.